Глава 17. Судя по координатам, нам надо отмахать без малого 30 километров. Вроде бы казалось, что такое 30 километров по дорогам. 30 минут езды с черепашьей городской скоростью, а если за городом да по хорошей трассе, то 30 километров можно пролететь минут за 15. Но это правило действует только в мирной жизни, а на войне километры считают по-другому. Можно 5 километров идти годами, оставляя на каждом метре отбитые у врага земли сотни погибших и искалеченных солдат с обеих сторон. Не уверен, что мы успеем за два часа добраться до нужной нам цели. Надеюсь, что усиленный наряд ангелов-хранителей, выделенных небесной канцелярией для нашей защиты, еще тащит лямку и не закончил свое дежурство. Еще немного, и солнце завалится за горизонт. Пусть сумерки здесь довольно долгие, но через пару часов ночь сменит вечер и настанет полная темнота. Та самая, которая, как у негра, в известном месте. Надо спешить. Не успеем взять подземное убежище до наступления темноты. Ночью нам точно ничего не светит. Псих, а чего тебе там такой исаул тирал, что ты сказал, что не будешь у нас спрашивать из-за боязни получить в харю? — спросил Фарт, крутя баранкой руля. — Хотел, чтобы я у вас спросил, согласны ли вы идти добровольцами на поиски грязной бомбы. Ха — Ха-ха! — усмехнулся Фарт. — Вот он смешной, этот майор из из ФСБ. Когда это у нас спрашивали, наше мнение, перед отправкой на задание. Мы ж в армии, а солдаты самые подневольные люди в мире. Слишком он интеллигентный, этот майор Симонов. Я даже ни разу не слышал, как он матом орет. Армия это не его. Добрый он слишком для армии, тем более на войне. Ага, добрый, скептически хмыкнул я. Ты только знаешь, что этот добряк в самом начале СВО в Харькове со своей группой сунулся в город, забитый противником, и смог вывести оттуда отряд блокированного спецназа. А потом еще парочки полковников, которые сунулись ему нотации читать и матом крыть, морды расквасил. А чтобы избежать гнева собственного начальства, сбежал под Киев, где тоже знатно отличился. Знаешь, как он свое ранение получил? Как? Укропские диверсанты хотели пункт раздачи гуманитарки взорвать, а майор как-то об этом узнал? Хвать фугас и бежать прочь от толпы гражданских в которой сплошь одни старики были. Бросил фугас в колодец, а тот рванул, но ну, его взрывной волной и поломало. — Лихо, — уважительно присвистнул Газ. — Яйца у него похожи из танковой брони. — Кстати, — продолжил я, — Симонов, чтобы вернуться на СВО, взятку дал начальнику медкомиссии, ну а так, для полноты картины, майор из весьма обеспеченной семьи. Так что он здесь не из-за боевых выплат, а исключительно по зову сердца. — Все мы здесь по зову сердца пробурчал Фарт. Меня прямо с тюряги это сердце на передок и позвало, а так отмотал бы себе чутка и на свободу бы вышел. За дорогой следи, перебил я Фарта. Через 300 метров поворот направо, а там финишная прямая. За поворотом притормози, запущу птичку. Принял. Выцедил банку энергетика, смял пустую жестянку, скинул ее в коробку для мусора. Энергетические напитки, которые садят сердце и нервную систему но без них вытянуть сутки напролет без сна и отдыха практически невозможно. Энергетики запрещают, за их открытые распития можно от начальства и людей получить, но задачи выполнять надо, вот и приходится садить сердечко во благо Родины. Молочку, кстати, тоже повсеместно запрещают в зоне СВО, ибо солдатня, особенно возрастная, дрищится с нее, массово выбывая из строя. Пока нам везло, положенное расстояние до цели нашей машины прошли за час, что с учетом обстановки на дорогах можно считать настоящим чудом. Все-таки ангелы-хранители наверху бдят и оберегают нашу группу. В паре мест нам попадались по дороге блокпосты, но о них мы узнали заранее от капитана Баранова, который отлично владел оперативной обстановкой и смог в режиме реального времени провести наш отряд безопасными путями. Также Баранов скинул мне всю информацию, которую смог нарыть в интернете про объект, на котором сейчас находятся контейнеры с ядерной начинкой. Подземное сооружение было построено в 1946 году изначально в качестве укрытий для зенитных орудий местной противовоздушной обороны и бесствольных систем полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», впоследствии ставшее использоваться как овощехранилище одной из воинской части. Этот объект начали строить в самом конце Великой Отечественной войны для размещения внутри зенитных орудий и прожекторов, которые в угрожаемый период должны были выкатывать на оборудованной рядом позиции для защиты важного района от вероятных авиационных налетов. Для зенитной артиллерии была предусмотрена только половина объекта, а вторая половина предназначалась для укрытия нескольких БМ-13 «Катюша», которые обеспечивали бы отпор наступающему на город послушай вероятному противнику, с конкретного направления. Также рядом еще должна была разворачиваться подвижная радиолокационная станция РУС-2. Подземное хранилище было выполнено в виде подковы с большим круговым залом в центре. Машины могли заезжать внутрь, разворачиваться, крутиться и выезжать из другого выезда. Были еще галереи для хранения БК и размещения личного состава, которые короткими отростками уходили вглубь от подковы основного тоннеля. Сверху над подземным сооружением был насыпан приличный земляной вал, обеспечивающий сохранность даже при прямом попадании мощной авиабомбы. Ещё при СССР это подземное сооружение перепрофилировали под овощехранилище для нужд военных, чьи ВЧ располагались в округе. После развала Союза и расформирования множества воинских подразделений, это подземное сооружение взяли в аренду частники которые часть галереи забросили, а часть так и использовали под овощехранилища. Благо, Одесская область всегда была богата на сельхозпродукцию, а подземные залы отлично держали перепад температур летом и зимой. Когда началась СВО, и в украинский тыл потекла полноводная река солдатских гробов, то овощехранилища перепрофилировали под морг, а точнее хранилище трупов, пригнав сюда мобильные холодильники-прицепы. По данным капитана Баранова, позавчера утром, то есть до того, как прогремел наш псевдоядерный взрыв, группа иностранных наемников, угрожая оружием, выгнала из подземелья всех сотрудников морга, заставив их вывести на поверхность мобильные холодильные камеры, заполненные человеческими останками, а вместо груза 200 в бывшее овощехранилище загнали два грузовика с металлическими контейнерами на борту. Наша цель – захватить эти контейнера захватить любой ценой. В ходе переписки Баранова с ЧВКшниками из Соли всплыло несколько интересных моментов. Во-первых, ЧВК Соли, который зарылся под землю с ядерными бомбами, был сформирован из бывших тюленей, то есть спецназа США «Морские котики». Во-вторых, оказалось, что они должны были перевести все шесть контейнеров на линию боевого соприкосновения в районе города Херсон, где и взорвать. Но гонорар за эту операцию украинская сторона, через которую шли все финансовые потоки, не выплатила в полном объеме, поэтому ЧВКшники поставили ультиматум и перевезли контейнеры в укромное место. Никто не сделал для мира на Украине больше, чем вороватость украинских военных, чиновников. То есть получалось, что если бы не жадность украинских панов, то на ЛБС рванула бы настоящая грязная бомба. Да не одна, сразу шесть. И случилось бы это буквально на один день раньше, чем взорвалась наша лжеядерная бомба. Вот и думай после этого, может, боженька и правда на нашей стороне, раз помогает нам из раза в раз. А может, ФСБ, где планировали нашу операцию, знали заранее об этих контейнерах и специально все так подгадали? После поворота с оживленной трассы на второстепенную дорогу с потрескавшимся асфальтом и здоровенными проплешинами голой земли Притормозили и запустили с рук небольшой разведывательный БПЛА, где основная нагрузка — камера с хорошим разрешением. Надо глядеться. Ну, что сказать. Жопа, причем полная. Противник оказался опытным и выставил блокпост на подъезде к подземному овощехранилищу, причем на весьма приличном удалении, не меньше трехсот четырех метров. в блоку мы подъедем спокойно. О нашем приближении противоположную сторону предупредит капитан Баранов. А дальше что? Вояки из соли думают, что прямо на блоке мы отдадим заветные чемоданы с долларами и свалим в обратном направлении. По крайней мере, именно так и должны были развиваться события, будь на нашем месте настоящие компаньоны импортных ЧВКшников. Ладно, допустим, блок мы возьмем сходу, перебьем всех там, благо на нашей стороне фактор внезапности. Дальше что? Рванем вперед на штурм подземного хранилища. 300 метров. 300 метров — это очень много. Это, считай, полминуты быстрого хода на машине. А за 30 секунд можно выпустить больше трехсотен пуль из пулемета. А если и пулеметов два, а то и три. А еще добавить автоматы. Наши ББМки, броня которых держит лишь автоматный калибр, изрешатят как сито. Все-таки надо понимать, что перед нами не в суке и непростые наемники из украинского иностранного легиона. Перед нами элита американского спецназа. Морские котики должны были быть готовыми выполнять боевые задачи не только на суше, но и при необходимости в небе и водной стихии. Именно универсальность, заложенная уже в самой аббревиатуре, СИАЛ, стала сверхидеей морских котиков. Физической подготовке морских котиков уделяется первостепенное значение. Это подразделение не напрасно считается элитным. Только 10% новобранцев проходят все стадии жесткого тренировочного процесса и получают заветную эмблему СИАЛ, которую на сленге принято называть будвайзер, орел с якорем в когтях, трезубец и кремниевый пистолет. Бойцов учат сохранять спокойствие в самых неординарных ситуациях, сознательно завышая уровень стресса. Во время изнурительного физического тренинга на кандидатов в тюлени Постоянно оказывается психологический прессинг. Специально могут даваться дурацкие приказы, позволяющие выявить уровень лояльности новобранца, его способность выполнять любое, даже самые абсурдные задания. Тех, кто срывается, сразу отбраковывают. С морскими котиками работают лучшие психологи. Они выделят четыре фактора, которые обязаны учитывать солдаты в критических ситуациях. Нужно четко и правильно ставить цели, визуализировать этапы их достижения уметь сохранять позитивный настрой и проводить внутренний диалог, и держать стресс под контролем. Уровень специалистов по пороговой психологии, которые работают в СИАЛ, настолько высок, что в тренировочных лагерях проходит обкатку и профессиональные спортсмены из сборной США. США воевали всю свою историю, их экономика серьезно зависит от военного бюджета. Морские котики таким образом имеют очень богатый боевой опыт. С момента своего основания они принимали участие почти во всех военных конфликтах, начиная от войны во Вьетнаме и заканчивая нынешними войнами на Ближнем Востоке. тюлени воевали в Фанаме, Ираке, Афганистане. При этом они не только воюют сами, но и проводят обучение подразделений союзнических армий. Однако, какими бы непобедимыми ни казались морские котики, стоит признать, что по уровню подготовки и боевым характеристикам наши спецподразделения, ничуть не уступают легендарным тюленям. Быстрая разведка с воздуха издалека, близко подлетать нельзя было из-за опасений быть замеченным, показало, что враг обустроил весьма грамотную оборону въезда в подземное хранилище. Выгнанные наружу мобильные морозильные камеры, представляющие собой прицепы-рефрижераторы, были завалены на бок, образуя дополнительный оборонный редут, за которым вражеские бойцы могли спокойно перемещаться в полный рост. Нас чертовски мало. Шесть, пусть и весьма опытных, отчаянных бойцов, готовых харкнуть кровью, но выполнить поставленную задачу. Это, конечно же, хорошо. Но нас банально не хватит для полноценного штурма. Из шести два водителя, два стрелка на крышах за пулеметом и ЭГСом, еще двое могли бы управлять дронами. И все. А кто штурмовать-то будет? Вот был бы у нас полноценный десант по 5-7 бойцов в каждой машине, Вот тогда бы можно было рассуждать о полноценном штурме. ББМки стремительно подкатили бы к вражеским позициям, давя огнем пулемета и автоматического станкового гранатомета противника. Два-три, а то и четыре птички ошарашили бы противника мощными точными взрывами. И под прикрытием огня и свинца десант спешился бы из машины и рванул вперед, а пулеметы гС продолжали бы их прикрывать, пользуясь высотой бронированных машин. а сейчас как быть? Как разорваться на все, как успеть и тут, и там? Как превратить шесть бойцов в двенадцать? Никак. Короче, делаем так. Немного прикинув, начал я обрисовывать подчиненным план предстоящего штурма. Морг, который тут был, до этого особо не охраняли Все-таки объект нережимный. Наша задача — прорваться внутрь и гасить там всех и вся. Подкатываем к блоку. Я выхожу с сумками и начинаю на них орать матом на английском семён страхует с пулеметом сверху. Как только все вражеские бойцы на блоке выявлены, то Бахмут валит их на хрен из пулика. Я помогаю. Сема, будешь готов, кричи воздух. Я активирую небольшую мину направленного действия в сумке, якобы с баблом, и уничтожу тех, кто будет рядом. Принял, деловито кивнул Бамут. Остальные наблюдают через бойницы в окнах за округой. Возможно, противник выставит боевое охранение из флангов. «Если заметите вражескую позицию, то как только прогремит взрыв, сразу же давите ее огнем. Из машин просто так не вылезать. Нам не нужно столпотворение. Работать будем мы с Бамутом вдвоем. Я на земле, он с крыши бронемашины. Фарт, ты на всякий случай заранее наведись АГСом на КПП при морге. Там дистанция 300 метров. Заметишь движуху с той стороны? Начинай работать по своему усмотрению». «Принял», — кивнул Фарт. «Дальше». Газ должен подготовить птичку и запустить ее. Машина Семена набирает скорость и рвет вперед, я буду с ними. Газ ведешь квадрик, максимально низко к земле, буквально в притирку с дорожным полотном, заодно разглядишь мины, вдруг их успели натыкать в асфальт. Сразу же бьешь в дот на КПП. Тут же запускаешь вторую птичку, ее цель — возможные огневые точки за перевернутыми рефрижераторами. Если таковых не будет, то бьешь ворота подземного убежища. Фар, ваш кирпи стоит на блоке. Ты работаешь из АГС на подавлении вражеских стрелков при КПП. Машина Семена должна успеть проскочить как можно ближе к подземному хранилищу. В идеале закатиться чуть ли не в спуск к воротам, заодно перекроет выезд для грузовиков. Как только первая машина окажется вблизи ТОТа, то вторая машина начинает движение, а там уж как бог даст. они опасно вот так бить дронами вблизи ворот, за которыми может быть контейнер с ядерной бомбой, нахмурился Амур. Скорее всего, машины с контейнерами на борту стоят не у ворот, а в глубине. Там есть специальный зал, над которым как раз и насыпан земляной вал. По предположениям Баранова, наши враги боятся, что бомбы рванут дистанционно, поэтому машины спрятали туда, где самый толстый слой земли и железобетонных перекрытий, чтобы экранировать возможный сигнал подрыва. «Ну тогда ладно», — недоверчиво скривился Амур. «Все-таки основной упор при атаке на КПП — это удар птички. Полтора килограмма пластида заставит замолчать любой дот, особенно если угодить прямиком в амбразуру. Есть у дроноводов одно правило — хочешь жить — прижимайся ниже. Радиолокационные антенны, выявляющие цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны. Поэтому чем ниже летит БПЛА, тем менее он заметен для средств слежения. Если газу не удастся сразу же подавить вражеский дот с первого раза, то всей нашей затеей хана. ЧВКшники изрешетят наши машины из пулеметов. Парни, обратился я к бойцам перед тем, как дать команду к началу штурма. Нам предстоит, возможно, самый главный бой на этой войне. Если сейчас вытянем и разберем врага, то спасем тысячи жизней и поставим точку в этой войне. Нам нельзя погибнуть поэтому работаем четко, слажено и безжалостно. Ясно? Да, да, ясно, принято. сделаем мне сыпсев, все будет пучком. Ну, тогда по машинам. Я махнул рукой, давая сигнал к началу движения.